Комиссар кивнул и что-то крикнул бойцам, выдергивая из сумки гранату. С гранатой в одной руке и наганом в другой он спрыгнул с борта, увлекая за собой красноармейцев. Семаков едва успел развернуть башню орудием назад, как Осокин ударил танком в сарай. Кирпичи с грохотом посыпались на крышу, машина наполнилась рыжей кирпичной пылью. «Васька, давай наружу, не видно ни черта!» — крикнул Петров. Машина буксовала на битых кирпичах. Дизель оглушительно ревел. «Застряли!» — мелькнула паническая мысль. Засыпанный кирпичами, слепой, танк представлял собой легкую добычу. Стоило заглохнуть двигателю, и этот то ли хлеб, то ли коровник станет им могилой. Но Асокин был прирожденным водителем. Сдав немного назад, он развернул танк на месте, заехав одной гусеницей на кучу обломков, и дал газ. Тридцать четверка проломила наискось вторую стену и, снося какие-то хилые деревянные постройки, вырвалась наружу. Сарай за ее кормой с грохотом обрушился. Петров лихорадочно крутил панораму, пытаясь найти цель. Сквозь мутно от пыли стекло он увидел, как перед танком мелькнули какие-то фигуры. Разом ударили пулеметы безугловой Симакова. Машина вильнула, и старший лейтенант почувствовал, как танк словно бы наехал на невысокую кочку. Однако гоняться по двору за отдельными гитлеровцами было, мягко говоря, нерационально. Он помнил, что огневые точки у немцев расположены в основном в саду, и приказала Сокину поворачивать вправо. ТПУ выбрала именно этот момент, чтобы отказать напрочь. Вспомнив опыт боев на Украине, старший лейтенант надавил ногой на правое плечо водителя, кляня себя, что не разъяснил эту систему до боя. К его удивлению водитель понял приказ, и танк, ломая деревья, въехал в сад. Здесь, среди невысоких яблонь, ветви которых сгибались под тяжестью плодов, пушка стала бесполезна, видимость была всего ничего, и главным оружием тридцать четверки стали гусеницы. Асокин, чья крестьянская душа рвалась на куски из-за разорения, что он учинял чему-то хозяйству, такому добротному и основательному, расцвилипел не по возрасту. Забрызганная по башню, Яблочным соком и кровью машина крутилась по немецкому переднему краю, раздавив противотанковую пушку и два пулеметных гнезда. Умница-водитель не уходил глубоко в сад, где четверка могла стать легкой добычей охотников за танками. Одного такого, бросившегося было на перерез с канистрой бензина и связкой гранат, в последний момент каким-то чудом срезал из пулемета радист. Асокин сделал петлю по саду и возвращался к разрушенному сараю, когда навстречу машине пошел, размахивая руками человек в фуражке и круглых очках с толстыми стеклами. Водитель едва успел остановить танк. Экипаж, приложившийся, кто в чем во что, дико ругался, а Василий открыл люк, высунулся по пояс и обложил Гольдберга таким отборным матом, что Петров только рот раскрыл. «Тебе что, индюк очкастый, жить надоело?» Пребывая в состоянии боевого бешенства, юный механик легко и непринужденно обматерил бы не то что батальонного комиссара, а и самого товарища Сталина. Гольберг, растерянно моргая, стоял перед машиной, не находя что ответить. Вместе со своими бойцами он соскочил с танка, когда понял, что тот собирается проложить себе дорогу прямо сквозь сарай. У самой земли в стене здания были наспех пробиты амбразуры, сквозь которые вели огонь немецкие пулеметчики, и комиссар понял, что здесь их атака и закончится. Но тут четверка обрушила сарай, похоронив под ним всех, кто не успел выскочить. И Гольберт тут же решил, что пока еще поживет. Рывком преодолев расстояние, да теперь уже развалин строение, разведчики на всякий случай кинули в бурый угол пару гранат и полезли через кучи битого кирпича и досок. Впереди, за дымом и пылью, ревел и лязгал танк, грохотали пулеметы, затем раздался дикий, душераздирающий вопль, в котором не было ничего человеческого. Навстречу, Красноармейцем выбежали два гитлеровца с белыми от ужаса лицами и гольберт не думая выстрелил переднему в живот из нагана немец прошел еще несколько шагов затем согнулся пополам и упал второй бросил винтовку и поднял руки за спиной комиссара грохнул выстрел и человек в серой форме повалился навзнить балетин иосифович резко обернулся в двух шагах от него Совсем молодой, лет девятнадцати, боец, дергал затвор карабина. Лицо красноармейца дрожало, казалось, он вот-вот расплачется. Гольберт резко ткнул бойца кулаком в плечо. — Возьми себя в руки! — крикнул комиссар, пока мимо него во двор бежали остальные разведчики. — За мной! Он повернулся и кинулся догонять остальных, не глядя последовали за ним юноша. Дымы и глаза, драли глотку, и, выскочив из них, Валентин Иосифович жадно хватал воздух и тут же поперхнулся. Таким сильным был запах крови, земли и человеческого мяса. То, что они увидели во дворе, было настолько ужасно, что комиссара едва не вытошнило. Пробив сарай, танк Петрова, Выскочил на позиции немецких минометчиков и пехотинцев. Тридцать четверка прошла по ним зигзагом, Разрывая гусеницами и втаптывая в перепаханную землю Минометы, ящики с минами и людей. Гольдерг не был кадровым военным И до последнего времени видел танки только в кино. Там, на экране, стремительные стальные машины, казались чем-то величественным, даже прекрасным, фильмы трактористы, если завтра война, не давали ни малейшего представления о том, чем в действительности являлся танк, смертоносным оружием, чудовищной машиной убийства и разрушения. Раздавленная погибшими танкистами немецкая батарея не выглядела так кошмарно, может быть, потому что большая часть артиллеристов успело убежать. Теперь комиссар понял, кто так страшно кричал минуту назад. Посреди двора хрипло подвывал на земле немецкий солдат. Гусеница раздробила ему таз, на землю вытекала, смешиваясь с содержимым кишок темная кровь. Жить немцу оставалось несколько минут, и эти минуты будут наполнены дикой болью, и ужасом от осознания того, что с ним произошло. «Добейте его кто-нибудь!» — крикнул Гольберг. «Пристрелите его!» Один из разведчиков скинул ППД и почти целясь выпустил длинную очередь, прекратив страшный вой. Валентин Иосифович не ощущал жалости к немцам, но ощущение неправильности — без человечности происходящего, обрушилась на него, пригибая к земле, опустошая. Но он видел, что на бойцов эта сцена тоже подействовала угнетающе, и понял, что должен что-то сделать, пока страх смерти не сломал их, не превратил в трусов. И странно, с этой мыслью родился гнев, холодная, рассудочная ярость. Он много говорил перед красноармейцами батальона о ненависти к немецким захватчикам, но только тут ощутил эту ненависть по-настоящему. Он ненавидел их за то, что они пришли на его землю. Он ненавидел их за то, что вынужден был бросить свою, какую-никакую, но все-таки сложившуюся жизнь, жену, позднего и любимого сына надеть форму и снова, как 20 лет назад, взять в руки оружие. Он ненавидел их за то, что они убивали его товарищей, но больше всего он ненавидел их за то, что и он, и его бойцы, и эти танкисты сами должны были убивать, стрелять, колоть, давить, делать то, что по глубокому убеждению Валентина Иосифовича Было противно человеческой природе. «Хватит глазеть!» — холодным лязгающим голосом сказал комиссар. «Проверим соседний сарай. Ерофеев, Лисицын с пулеметом в развалины. Если кто появится из сада, бейте, наших там нет. Остальные за мной. Приготовить гранаты!»